Глава 50. Поместье Марвин. Натали. «Прости, Натали, я до сих пор не смогла выделить тебе двухкомнатные апартаменты, как обещала. Съезд гончаров неожиданно продлили еще на две недели, так что моя таверна, как и все другие, до сих пор набита до отказа», — повинилась передо мной подруга, провожая до кареты. «Мои невольники шли за нами, стройной колонной, неся сумки с вещами. Ничего страшного, Роза, искренне заверила я ее. Мы так поглощены работой, что на тесноту уже не обращаем внимания. И ты была права, это нас даже сблизило. А сейчас мы и вовсе отправляемся в поместье министра Лауры Марвин. Не думаю, что те покои, которые она нам выделит, будут слишком маленькими. Мы поживем там несколько дней, а потом состоится судьбоносное для меня заседание совета. Надеюсь, мне там присвоит статус грандама, и я смогу перебраться в Ривос». Так что даже не дергайся переселять меня в трактире из одних апартаментов в другие. Все хорошо». «Ты прелесть», — с облегчением выдохнула она. «Знаешь, я очень хочу как-нибудь тебя нарисовать. Когда уляжется вся эта суета, попозируешь мне, ладно? Ты столько всего для меня сделала, и я буду счастлива отблагодарить тебя хотя бы так», — улыбнулась я. «Безо всяких денег, просто подарок от всей души». «Кто ж от такого откажется?» — восторженно всплеснула руками Роза. «Но давай договоримся. Ты нарисуешь меня уже в Ривосе, Тогда, когда это поместье станет твоим». «Договорились», — кивнул я. «Что ж, увидимся уже после заседания совета, Натали». Тепло попрощалась со мной подруга. «К сожалению, мне не прислали приглашения на это мероприятие. Лаура просто вручила через посыльного письмо с просьбой доставить в ее поместью ту картину, которую ты для меня нарисовала. Отправлю этот шедевр с моими самыми толковыми парнями — Треем и Годвином. Скажу им, чтобы не спускали глаз с этого сокровища. Все будет хорошо», — заверила я подругу. «Береги себя, солнышко». Микаэль помог мне забраться в карету, и мы тронулись в путь. В дороге Эрнел перечислил мне несколько художественных галерей, где могут заинтересоваться моими работами, а также имена коллекционеров. Так что его тщательное изучение местной прессы принесло свои плоды. «Надо будет в Ривосе устроить настоящую художественную мастерскую», — заявил Джереми. «Возможно, имеет смысл нанять нескольких художников или купить на рынке парочку талантливых рабов». Решил развернуться с размахом, хохотнул Денис. «А зачем мелко плавать?» — пожал плечами наш стед. «Или вы считаете, что лучше бросить все силы на развитие в Ривосе сельского хозяйства? На восстановление поместья нужны большие деньги, а урожая дело сезонное». «Садовод-огородник из меня никакой», — признала я. «Лучше заниматься тем, в чем я профи». «Лаура говорила, что я должна буду подписать с государством контракт обязательства, что поместье начнет приносить прибыль и налоги в казну уже через год. Время пролетит быстро». «Мы справимся», — поддержал меня Джереми. «К этому времени ты уже станешь свободным человеком», — отметила я. «Кто знает, захочешь ли ты остаться со мной через полгода. И не только ты, все вы. Кроме Эрнелла, конечно, который не собирается ничего менять». Телепат твердо кивнул, подтверждая свой прежний настрой оставаться моим невольником. А Джереми задумчиво произнес: «Я мог бы сейчас ударить себя в грудь и пылко заверить, что всегда буду рядом. Но судьба любит опровергать категоричное заявление. Могу с уверенностью сказать только одно. За те полгода, что я буду числиться твоим невольником, я приложу все силы, энергию и знания, чтобы помочь тебе восстановить «Ривас» создать там приличную художественную мастерскую и наладить прибыльное дело. На эти шесть месяцев я полностью твой. Спасибо, Джереми. С благодарностью посмотрела я на него. Ирнел предупреждал меня когда-то, что этот симпатяга всегда говорит лишь то, что думает, и я научилась ценить этого парня за его прямоту и искренность. Джер не стал мне давать никаких обещаний и надежд, но теперь я хотя бы понимала, на что рассчитывать с его стороны. «А мы останемся с тобой, даже получив свободу». Заверил меня от лица всей компании Микаэль. «И не только потому, что мы обязаны тебе жизнью и дали клятву верности», — покачал головой Денис. «А потому, что ты нам очень нравишься, лапушка», — завершил пояснение Брэндон. Джереми посмотрел на них с большим скепсисом, но ничего не сказал. «Дальше мои разведчики принялись обсуждать самые насущные, по их мнению, вопросы, а именно обеспечение моей безопасности в Ривосе». «Микаэль настаивал, что мне нужно докупить рабов-охранников, которые будут держать под контролем весь периметр. Брентон убеждал, что лучше договориться с хорошей охраной фирмой. А Денис был уверен, что они трое и так прекрасно справятся с моей защитой». «А ты что думаешь, Натали?» — спросил меня Джереми. «Сама не знаю. Честно ответила я. Такое чувство, что мы делим шкуру неубитого медведя. Давайте сначала я получу документы на Ривос. Мы приедем туда и решим на месте». «Разумно». Согласился со мной Эрнел и добавил. «Кстати, покупки новых невольников не избежать. Как управляющий я прошу вас подумать о приобретении повара, конюха, столера и как минимум трех человек для работы в саду и огороде. Нужен также слуга в дом для поддержания порядка и прачка. Разумеется, все это не сейчас, а после переезда в Ривос». Еще восемь человек?» У меня дёрнулся глаз. «Плюс хотя бы парочка художников», — напомнил Джереми. «Итого десять». «Десять счастливчиков, которые обретут заботливую хозяйку, спокойную, сытую жизнь в Ривасе, а потом и свободу», — добавил Эрнел. «Надеюсь, я смогу всех нормально разместить в ветхом поместье и обеспечить едой и одеждой», — вздохнула я. «Это уже моя забота, наша светлая госпожа», — ободряюще улыбнулся Эрнел. «Вам за короткий срок уже удалось заработать неплохую сумму. А еще есть финансы от императрицы и мои. Будем распределять средства так, чтобы хватало нам на жизнь», на покупку рабочей силы и обеспечение её всем необходимым, а также на восстановление особняка. Все будет замечательно. За разговорами время пролетело быстро, и мы подъехали к огромным кованым воротам, которые гостеприимно распахнулись перед нашей каретой. Трехэтажный особняк министра жилищного хозяйства выглядел более солидным, чем у хозяйки трактира «Роза Амахи». Но при этом территория была не так красиво оформлена цветами и яркими кустарниками. Все было более сдержанно, Я бы даже сказала официально. Не так уютно, не так красочно. Просто по-деловому стильно. Серая каменная окантовка клуб, обрезанная словно по линейке цветы и кусты, четко выверенные цветовые пятна. Все было геометрически правильным. Стиль тут присутствовал. А вот душевной радости не возникало. Парадокс. Но главное, конечно, что хозяйку этого места все устраивало. Может, ей как раз по душе был такой ландшафтный минимализм. Из особняка вышли трое приятных с виду мужчин лет 30, которые направились к нам поприветствовать и проводить в дом. «Уважаемая Наталья Игнатова, добро пожаловать!» Произнес тот, что был повыше ростом. «Я Мейсон, а это дони и Майк. Вас пригласили, чтобы нарисовать нас и ещё пятерых гаремников. И мужа леди Лауры. А вот и он. К нам быстро подошел еще один, тот, с кем я уже была знакома». «Какие гости к нам прибыли!» Сплеснул руками господин Марвин. Одет иголочки, улыбка до ушей. С тех пор, как мы виделись, вы похорошели, Натали. И это не комплимент, а констатация факта. Не сочтите за флирт. В трактире «Лаванда» вы выглядели немного осунувшейся и уставшей. А сейчас сияете. Ваши гаремники, вижу, полностью восстановились, с чем вас и поздравляю. И ваш телепат, как обычно, при вас. Вы не передумали насчет его продажи? «Пятьсот тысяч золотых — это огромная сумма!» «По-прежнему не продается?» — с мягкой улыбкой мотнула я головой.